Глава 23 На следующий день около двух часов я сидел в маленьком кафе в торговом центре на Рублевском шоссе. Ровно в 14 часов к столику подошла дама, чей возраст оказалось трудно определить. Стройная блондинка с незаметным макияжем в элегантном костюме светло-кофейного цвета. «Вы, Иван Павлович?» — улыбнулась она. Я поднялся. «Добрый день, Изабелла Марковна. Очень благодарен вам за то, что не отказали во встрече. Чай, кофе, мороженое». грешна люблю сладкое», — засмеялась Изабелла. «И кофе обожаю, но глиссе не мой вариант. Лучше капучино и пломбир отдельно». Я сделал заказ. Пару минут мы вели беседу ни о чём». Потом Изабелла убрала с лица светскую улыбку, резко сменила тон разговора. «Вы детектив. Наверное, наводили обо мне справки. Знаете, что после смерти Юрия Петровича резко изменила свои приоритеты. Поняла, что жизнь имеет обыкновение завершаться. Надо заняться тем, о чём мечтаю. И начала рисовать». «У вас хорошо получается. Сейчас считаетесь одним из лучших иллюстраторов детских книг». Кивнул я. «Разрешите задать вопрос про Игоря Шахова?» «Да». Коротко ответила собеседница. «Знаю, о чём речь. Вы заранее предупредили о теме». «Мальчик погиб, когда учился в лесной школе. Начал я». «Тяжёлая история», — вздохнула моя собеседница. «Игорь — сын Юрия Петровича от первого брака». Я не расспрашивала мужа о подробностях его жизни с Ириной Фёдоровной, но спустя время стало понятно, что женщина вела себя неподобающим образом. Много крови из Юры выпила. Игорь в мою семью попал со сломанной душой. Мальчик был трудным, педагогически запущенным. Мы с супругом пытались, как могли его развернуть в сторону добра. Я из воцерковлённой семьи, поэтому первым делом решила паренька покрестить а у того выработался рефлекс «Если взрослые что-то говорят, непременно становись в оппозицию». Наотрез отказался в церковь идти. Ругать Игоря нельзя было, мальчик специально вел себя неподобающим образом, чтобы к себе внимание привлечь. Когда забирали его из детдома, директриса шепнула «Вы мне очень симпатичны, лучше у нас оставьте пасынка». Но я совет не приняла и получила полную меру благодарности. Не стану описывать всё, что Игорь выкаблучивал. Увы, совершила большую ошибку, не обратилась к профессиональному психологу. В то время считала таких специалистов ловкачами, которые из родителей только деньги тянут. Ну зачем душевед? Без него понятно, что Игорь матери не нужен, она сына не любит. А я окружу ребёнка заботой, окутую нежностью, и подросток исправится. Но чем больше я старалась, тем сильнее Игорь хамил. И что самое плохое, наши с Юрой дети начали ему подражать. У меня прямо руки опустились. После нескольких неприятных ситуаций Зина Макова, моя близкая подруга, предложила «давай возьму его в свою гимназию». Изабелла сделала глоток кофе. Зинаида заведовала так называемой лесной школой. Я обрадовалась, не могла признаться мужу, что сто раз пожалела о своем решении включить Игоря в нашу семью. Он из меня все соки выжил. Многократно хотела собрать вещи подростка, в интернат его вернуть. Но совесть не позволяла. В уши шипела. Изабелла, тебя не заставляли брать на себя ответственность за подростка. Сама напросилась. Видели глазки, что покупали, теперь любуйтесь на свое приобретение, хоть по я Язиня чуть в ноги не упала, сначала счастье испытала, потом сообразила спросить, а как ты, Игоря, возьмешь? «Нужны меддокументы». Подруга засмеялась. «Бумаги потребуются, но мы не государственное учреждение, а частное. Всё сама устрою. Денег с тебя не возьму. Гимназия наполовину моя, второй частью владеет приятель близкий». Мы с ней всё продумали до деталей. Там были двухместные комнаты. Зинаида сказала, что найдёт Игорю подходящего соседа. Ему нужна хорошая компания. Она же придумала диагноз, из-за которого Шахов в лесную школу попал. Жил он в дортуаре со спокойным ребёнком, скрипачём. Тот был тихим, вежливым, без намёка на агрессию. Изабелла отодвинула пустую вазочку из-под мороженого. Сначала он вёл себя привычным образом, истерил, хамил, врал всем. Потом влюбился в Анжелику. Чувство свое Игорь тщательно скрывал, но Зинаида поняла, что подросток голову потерял. Как она догадалась, девочка начала жаловаться воспитательнице, что Шахов над ней издевается. Толкает на переменах, за волосы дергает. Как назло Игорь со своей любовью за одним столом ел. Мальчик креативил как мог. То таракана Анжелики в суп бросит, то сиденье стула клеем намажет, то еще что-то. Бедная девочка молча терпела издевательство. В школе был психолог, но молодой совсем, не особо опытный. Дело давнее, это сейчас душеведов везде полно, а тогда психология только начинала к людям приходить. Тот специалист с такими, как Игорь, не справился бы. Завершилась любовь Шахова не очень хорошо уж не знаю как ему в голову эта идея пришла, но мальчик поменял местами коробки с лекарствами, которые принимали его соседи по столу илья воронов и лена голубева запомнила их имена на всю жизнь молилась безостановочно, чтобы дети поправились Изабелла марковна посмотрела на свой телефон, который лежал на столе и продолжила и навсегда в памяти закрепился день, когда зинаида мне позвонила крикнула в трубку немедленно сюда. Со всеми деньгами, которые есть. Мы с Юрой бросились на зов. Встречу нам Макова назначила на дороге, которая к шоссе ведет. Подъехали к указанному месту, а там — скорая из платного медцентра, милицейская машина, в ней два парня. Зинаида нас в сторону отвела, зашептала. «Ни о чем не спрашивайте. Если не хотите, чтобы Игорь сел за решетку, да надолго, заплатите врачам и полицейским. Налом. Доллары привезли». «Если нет, я свои отдам, вы потом со мной рассчитаетесь». Но у нас хватило сбережений. Когда все уехали, мы к Зине с вопросом. «Юра сразу, где мальчик?» Макова нам рассказала про таблетки, про то, что Воронов и Голубева под медицинским наблюдением могут умереть. Про скандал, про рассказ Маслова, про побег Игоря. За мальчиком бросились сотрудницы школы Вали и Таня, поймали его на дороге. Валентина начала с подростком разговаривать. Тот сначала орал, потом вдруг заплакал. Татьяна побежала за Зинаидой. Макова сразу оценила ситуацию. «Игорю очень плохо придется. Переставленные коробки с лекарствами могут посчитать попыткой убийства. Позвонила нам, велела с деньгами к ней лететь. Игорь сидел дома у Татьяны». Потом Зина вызвала своих знакомых полицейских из местного отделения, соединилась с владельцем частной скорой и мед-центра, тоже приятелем. Медики прилетели первыми, сделали шаховый укол. Игорь заснул, его увезли в клинику, положили в психиатрическое отделение, в отдельную палату, заперли. Полицейские тем временем составили акт о том, что Игорь попал под машину и погиб. Всё прямо как надо сделали. Дескать, свидетелей нет, Автомобиль не остановился. По следам он российского производства, самой тогда распространенной марки. Простите, не помню уже детали, но все очень хорошо Зина организовала. Юра страшно нервничал, мужик колотила в ознобе, потом он сказал «плохо вижу, не слышу» и начал падать. Зина опять вызвала скорую. Юру отвезли в наш медцентр. Диагноз инсульт. Все. Супруг умер на пятнадцатый день пребывания в клинике. Я приехала к Игорю, чтобы сообщить скорбную новость. Всю дорогу думала, как поговорить с мальчиком, чтобы тот не подумал, что он стал причиной смерти отца. Вошла в палату. Шахов меня увидел, зашипел. «Чтобы вы с отцом сдохнули прямо сейчас!» И у меня перегорели предохранители. Подошла к нему и прямо в лицо сказала. «Не сдохнули, а сдохли. Научись по-русски правильно разговаривать». Твоя мечта сбылась. Отец ушёл к Господу пару часов назад. Вот со мной сложнее. Я молодая. Ради своих прекрасных детей больше ста лет проживу. Ты гад и сволочь. Больше трогать тебя не стану. Очень жалею, что сейчас тебя, урода, от колонии спасла. Документы на другое имя тебе сделала. С другой стороны, хорошо. Ты мёртв. Ничего тебе от отца не достанется. Платить больше за твоё лечение не желаю. Ты мне никто. «Сдохни сам в бесплатной клинике среди бомжей, куда непременно вскоре попадешь, поскольку отсюда тебя сейчас выгонят. Как вам мое поведение?» «Парень довел вас до края», — ответил я. «У вас умер в тот день муж. Удивительно, что не надавали подростку пощечин. Он их заслужил». Изабелла взяла телефон и сказала кому-то, «Зайди, пожалуйста».